Тогда Лоран вновь у с е л а с ь у стола. Керн, как ни в чем не бывало, сказал: "Так на чем мы остановились? Да, состояние больных требует моего постоянного или нет, напишите, неотлучного пребывания в доме профессора Керна. Профессор Керн был так добр, что предоставил в моё распоряжение прекрасную комнату с окном в сад. Кроме того, так как мой рабочий день увеличился, то профессор Керн утроил моё жалование." Лоран супреком посмотрел на Керна. Это не ложь, сказал он. Необходимость заставляет меня лишить вас свободы, но я должен чем-нибудь вознаградить вас. Я действительно увеличиваю вам жалование. Пишите дальше. Уход здесь прекрасный, и хотя работы много, но я чувствую себя великолепно. Ко мне не приходи, профессор никого не принимает у себя, но не скучай, я тебе буду писать. Так. Ну и от себя прибавьте еще каких-нибудь нежностей, которые вы обычно пишете, чтобы письмо не возбудило никаких подозрений. И уже как будто позавывал Оран Кер начал размышлять вслух. Долго так, конечно, продолжаться не может, но надеюсь, я долго и не задержу вас. Наша работа приходит к концу, и тогда, то есть я хочу сказать, что голова недолговечна, и когда она прикончит свое существование, ну что там, вы знаете все. Проще сказать, когда мы кончим с Доуэлем работу, окончится и существование головы Доуэля. От головы не останется даже пепла, и тогда вы сможете вернуться к своей уважаемой матушке. Вы больше не будете опасны для меня. И еще раз, и м е й т е в виду, если вы вздумаете болтать, у меня есть свидетели, которые в случае надобности покажут под присягой, что бренные останки профессора Доуэля. Вместе с головой, ногами и прочими профессорскими атрибутами сожжены мною после анатомического вскрытия в крематории. Для этих случаев в крематори очень удобная вещь. Керн позвонил, вошел Джон. Джон, ты отведешь мадемуазель Лоран в белую комнату, выходящую окном в сад. Мадемуазель Лоран переселяется в мой дом, так как сейчас предстоит большая работа. спросил мадемуазель, что ей необходимо, чтобы устроиться поудобнее, и достань все необходимое. можешь заказать от моего имени по телефону в магазинах. счета я оплачу. не забудь заказать для мадемуазель обед. и о т к л а н и в ш и с ь Керн ушел. Джон проводил Лоран в отведенную ей комнату. Керн не солгал. комната действительно была очень хороша, светлая, просторная и уютно обставленная. огромное окно выходило в сад. но самая мрачная тюрьма. Не могла навести на Лоран больше й тоски, чем эта веселая нарядная комната. Как тяжело больная, добралась Лоран до окна и посмотрела в сад. Второй этаж высоко, отсюда не убежишь, подумала она. Да если бы и могла убежать, не убежала бы, так как ее бегство было бы равносильно приговору для головы Доуэля. Лоран в изнеможении опустилась на кушетку и погрузилась в тяжелые раздумья. она не могла определить, сколько времени находилась в этом состоянии. кушать подано. услышала она, как сквозь сон голос Джона, и подняла усталые веки. благодарю вас, я не голодна. уберите со стола. в ы ш к о л н н ы й слуга беспрекословно исполнил приказание и удалился. и она вновь погрузилась в свои думы. когда в окне противоположного дома вспыхнули огни, она почувствовала такое одиночество, что решила немедленно вестить головы. Особенно ей хотелось повидать голову д о у э л я